Глава 22. Я поделился сутью своего разговора с Катей и дядей, и реакция их на услышанное была диаметрально разной. Они шантажировали? Кто? Жандармы? Помимо записи Леб Жандармерия поделилась с нами также и архивными документами. Я уже их просмотрел. В день гибели вашего отца жандармерия не направляла к вам своих сотрудников. Если выразиться еще более точно, она никогда их к вам не направляла. Тогда кто отправил? А это нам тоже предстоит выяснить. Хотя у меня есть подозрение, что в этом могли быть замешаны шуйские, ответил Кати дядя вы так говорите потому что у вас с ними вражда и вам кажется как я уже сказал нам это только предстоит выяснить с нажимом произнес леонид меня волнует другое если на любой источник плеснуть крови то он взорвется высвобождая заключенного в ней демона если плеснуть или капнуть то не сработает Использовать замороженную кровь тоже нельзя. После убийства живого существа она быстро теряет свой энергетический потенциал. И кроликов десятками резать над источником тоже бестолковое занятие. Энергии в их крови совсем мало. Бесу внутри не это понравится, но сил, чтобы разрушить оболочку, у него не хватит. Так что резать надо именно людей выдала мне краткий конспект по теории жертвоприношения Нила. А я его прочел присутствующим. «Не сильно-то это и снижает угрозу», — пробормотал дядя. И я был с ним согласен. Недостатка людей в Российской империи не наблюдалось, и достаточно было всего одного бедолаги, чтобы устроить катастрофу. Я свяжусь со Стрельниковым, пусть у него голова болит, что делать с источниками. У него штат больше, я не могу приставить каждому источнику охрану. — И что же, мы просто будем сидеть, сложа руки? — спросила Катя. — Я этого и не говорил. Тайная канцелярия знаменита не своими мышцами, а головой. И что нам наши мозги подсказывают? Искать надо Зуброву и крутить с применением запрещенных методов допроса, предложил я. Насчет запрещенных не уверен. Наемники не та порода. Они не за идею работают, а за наличные. Не думаю, что Антонина будет упорствовать после поимки. Сдастся она своих нанимателей и на сделку пойдет. «На какую сделку? Она же людей убивала. Разве ей не положена высшая мера наказания?» Катя была далека от реальной работы системы правосудия, поэтому и идеализировала ее по принципу «Нагадил, получи по всей строгости закона». «Положено». Но тебе будет спокойнее, если Зуброву вздернут на виселице, а по всей стране продолжат не взрываться. Нет, тот то же. Но мы сейчас шкуру неубитого зубра делим. Сначала Зуброву надо изловить, просветил Катю дядя. И как мы ее искать будем? Используя криминальные каналы, естественно. «Уголовники в своем мире обитают в едином социуме. Вот и начнем у наших приятелей оттуда информацию черпать». «Тайная канцелярия сотрудничает с преступниками?» Катя все еще смотрела на мир через розовые очки. «Конечно же, сотрудничает» когда на твоей совести судьба целой империи, ты с самим дьяволом сотрудничать будешь, лишь бы порядок в стране сохранить. Мои следопыты уже кое-что на Зуброву добыли». «Мы знаем, где она живет», — с азартом спросила Катя. «Профессионалы такого уровня, как она, имеют десятки мест для проживания, меняют их чуть ли не каждый день, у запасе еще пару мест имеют. Убежищ, в которых по полгода жить может», — назидательно ответил дядя. «Так что простым ее поиск не будет». «А что у нас на нее тогда имеется?» Старая команда, с которой она несколько лет назад одно дело провернула. Сынка председателя трансибани они тогда похитили. Я про это ничего в прессе не читала. <звы> Еще бы. Дело под грифом секретно проходило. И на контроле я его лично держал. Двоих тогда взяли. Троим вместе с зубровой удалось уйти. Дядя что-то вспомнил и улыбнулся этим воспоминанием. «Ну так вот. Наши источники знают, где одного из них искать. Зовут Жоржем. Вернулся в Питер с месяц назад». «А если он вернулся, то почему вы его сразу не арестовали? Ну, потому, по трансипскому делу», — спросила Катя и тут же сама себе ответила. «То есть вы таких людей держите на свободе, да?» «Именно для таких случаев, да», — подтвердил дядя ее догадку. «Ну так вот, Жорж решил взяться за старое. Объявился в Нерите и ищет работу». Нирите, это где?» «Настал и мой черед задавать вопросы». В тонкостях криминального сообщества я был не силен. Поминальный дом здесь, в Питере. Это по вывеске, а по сути, биржа труда для наемников и всякого сброта. У наемников есть биржа труда? Конечно же. В силу специфики их работы они не могут дать публичное объявление в духе «убью недорого, украду с гарантией». Им требуется некая организация для получения заказа и платы за них. Подождите, Катя нервно заерзала на кресле. То есть вы знаете о существовании биржи, как вы выразились, труда для преступника, вы ничего с ней не делаете? Ровно до той поры, пока она не несет угрозы, устоям нашего общества и безопасности государства в целом. Закроем мы не рити, завтра они откроются вновь в Москве, в Новгороде. И нам снова придется налаживать с ними контакт, искать их. А то, что у граждане там сплошь из уголовников и криминалом всяким занимаются, не наша забота. А чья же? Полиции, всем же известно. Граждане полицейские и жалования за поимку особо опасных преступников получают и премии. Так что вот вам следующая цель. Отправитесь в Неритси, найдете Жоржа, а уж через него и гражданку Зуброву. Прикрытие у вас будет, легенда тоже. — Когда приступаем? — спросил я, вставая из кресла. — Сегодня же? «Сам понимаешь, особо раскачиваться у нас времени нет. Но перед отправкой зайди, пожалуйста, к Рози Тимофеевне. У нее к тебе вопросы имеются». «Есть зайти». Я притворно отдал честь. У главного криминалиста тайной канцелярии вопросы были не ко мне, а к Ниле. Она попросила королеву теневых лезвий проявить активность. Причем активность эту в виде сполоха у синего пламени у меня на руках она пыталась зарегистрировать с помощью многочисленных приборов. Промурыжу у меня около часа, она отпустила нас. По ее виду, Роза Тимофеевна была очень довольна полученным результатом. Настолько довольна, что вручила нам с Катей подарки. «Вот!» Протягивая каждому из нас по кобуре, сказала она. «Тульский токарю, модель три". «А разве у него была модель 2?» — спросил я. «Уж то, что о историю своего бывшего табельного оружия я знал досконально». «У него и модель 6 есть, но не про вашу честь. Пока!» «Так вот...» Мощность пучка усилена на 20%. Чистыми выстрелами в одно и то же место можно рельсу прожигать. В рукоятках источники, сами понимаете, в перезарядке это оружие не нуждается. Но время беспрерывного огня ограничено двумя минутами. Будете стрелять дальше, расплавите излучатель. Я вытащил из кобуры и осмотрел пистолет очень похож на тот, что стоял на вооружении жандармерии. Только ствол толще, и в нем были выточены ребра для улучшения охлаждения. «А бульдога надо вернуть?» Катя была расстроена, так как успела привязаться к своему автомату. «Что ты, девочка? Носи на здоровье!» — успокоила ее Роза Тимофеевна. «Я вам еще не то выдам для надирания демонам задниц». «Задниц?» — Катя опешила. Она не ожидала услышать грубое слово из уст научной интеллигенции. «Ну, или жоп. Как вам будет угодно?» — ответила криминалист, и я понял, что под внешне спокойной натурой ученые черти водятся. Так как мы отправлялись на тайную операцию, нам были выданы роскошный серебристый спорткар, бронь на номер люкс в отеле Домина и по тысяче рублей каждому на представительские расходы. — Я за полгода столько денег не заработаю, а нам на день-два отсыпали. — Так нам за них отчитаться придется, в бухгалтерии все строго. Потратил лишнее, и жалования удержат. Я немного сгустил краски. На безопасность империя денег не жалела. Да и агенты тайной канцелярии всегда были на особом счету, и государство их откровенно баловало. Из штаб-квартиры нас вывезли на катере. На побережье мы пересели в такси, которое доставило нас в номер отеля. И с этого момента Никита Орлов и Екатерина Беляева перестали существовать. Дальше мы пользовались чужими документами и именами. Точнее, кличками, так как теперь мы изображали представителей криминального сообщества. «Ворон», — представился я, усаживаясь на роскошный диван в холле нашего номера. Я долго с выбором прозвища не заморачивался, взял фамильное «птичье». Но если Орел олицетворял собой бойца, то ворон, в моем понимании, был ближе к тайному шпиону. Мудрая и скромная птица. «Очень приятно, инфанта», — назвала Катя свою кличку. «Инфанта? Да. Хочу побыть столбовою дворянкою». Хотя бы временно. Инфанта же выше, чем графиня. Называй меня теперь ваша светлость. Ваше высочество, — поправил я. Хм, а я ведь тоже ваше высочество по вашей человеческой шкале. Решено. Будешь называть меня именно так. Не дождешься, — ответил я Ниле. «С демоном общаешься?» — спросила Катя, и я утвердительно кивнул. «Вообще я вижу, когда она с тобой говорит. У тебя вокруг головы легкая дымка появляется. А когда Нила колдует, я вообще ее полный силуэт вижу, прямо внутри тебя». «Спроси, и как я ей?» Я переадресовал вопрос Кати. «Жуть жуткая». «Эй, ты бы на себя посмотрела, мышь бледная!» — возмутилась Димонеса. «Это я Кате передавать и не стал». «Знаешь...» — Катя открыла бар и налила себе стакан сока. «С тех пор, как я первый раз увидела Нилу, я стала все лучше и лучше видеть ее активность. Раньше я ее видела просто как силуэт, а теперь еще и черты лица различаю». «Ой...» Она мне язык показала. Он у нее двойной, как у змеи. А вообще, девчонка молодец, прогрессирует. И тебе этим тоже заняться надо, лентяй. И что я должен делать? Практика, практика. И еще раз практика. Или ты мне так и будешь голосом команды отдавать? Нам надо научиться совместному взаимодействию. Идея была хороша, но только где взять время на тренировки? Я был более чем уверен, что после этого задания нас тут же бросят на другое. Надо будет поговорить с дядей и попросить его о доступе в тир, который я смогу использовать как полигон для отработки силы Нилы». «Боже мой!» — раздался полное удивление крик из ванной комнаты. «Ник, ты видел, какая здесь ванная?» «Это целый бассейн из мрамора. У нас есть время, чтобы поплескаться?» «Ого», — отметила демоница, — «а это звучит как предложение. Я бы им воспользовалась». Я раздумывал, что ответить Кате, но у дверь тактично постучали подошел к двери и активировал домофон. На верхней панели створки включился встроенный в нее дисплей. Ба, знакомые лица. «Проходи». Открыл дверь и запустил Ронана в номер. «Вы готовы?» спросил ирландец прямо с порога. «Катя!» — крикнул я. «Нам пора». Девушка вышла из ванной. «О, мистер Дуэрти!» «Я рада вас видеть». Катя знала о том, что ирландец участвует в нашей операции, однако она натурально изобразила изумление. «Я предпочитаю, чтобы меня называли гражданин, Дойрти. Переехавшие в Россию ирландцы делали все возможное, чтобы побыстрее ассимилироваться в наше общество. Но для вас я Ронан, можно просто Рон». Тогда я для вас, Кэт?» Девушка изобразила что-то вроде Книксона. «Нет, на данный момент ты инфанта», напомнил я девушке о нашей легенде. «Я ворон». Леприкон. И не смотрите на меня так. Эту кличку не я придумал». Зная чувство юмора своего дяди, я догадался, кто окрестил так нашего ирландского друга. По традиции мы присели на дорожку, еще раз вспомнили, обсудили детали и по кому попросили подогнать нашу машину к входу. Я немного завидовал Ронану, севшемуся за руль. Наша машина была самой настоящей зверюгой. Несмотря на электротягу и отличную шумоизоляцию, в салоне все равно были слышны звуки раскручиваемой трансмиссии. Да и ускорялся болит так, что затылок вжимался в подголовник. Мы направлялись на окраину Выборгского района. Здание, которое нам было нужно, стояло особняком возле зеленой лесополосы. Дорога к нему оказалась пустынной, да и посетителей в нем не наблюдалось. Стоянка перед трехэтажным серо-черным зданием, слепленным под дешевое подобие греческой архитектуры, рассчитывалась на два десятка машин, однако наша машина на ней была единственной. Перед входом на кресле качалки сидел бугай с лицом профессионального боксера. Свернутый на бок нос и переломанные уши выдавали в нем бойца. Бугай делся не совсем по погоде. В черном костюме на июньском солнце он должен был чувствовать себя не совсем комфортно. Он окинул нас безразличным взглядом и ничего не спросил, когда я толкнул дверь и вошел. Мы оказались в большом зале с кремовыми стенами и черными колоннами. У стены напротив расположилась высокая стойка из черного гранита. За ней стояла миловидная блондинка лет тридцати, тоже в черном костюме. Привычки у сотрудника унирины были схожи. Возле одной из колонн еще один сотрудник покачивался в кресле. Старик. И опять же в черном костюме. Он на наше появление никак не реагировал. Он читал прессу, настоящую бумажную газету. Зато блондинка улыбнулась во все тридцать два зуба. «Добрый день. Чем мы можем вам помочь?» «Добрый? может? Я старался говорить развязно, с нотками наглости в голосе. «Нам надо упокоить одного человека». Катя встала рядом со мной, Ронан же от нас отстал, не доходя до стойки, и привалился к колонне. «Да, конечно. Для кого вы хотели бы заказать ритуальные услуги? Для усопшего родственника?» «Не совсем родственника, ну и не совсем усопшего. Точнее говоря, мы хотим его усыпить с вашей помощью. Возможно, не его одного». «Я немного не понимаю, о чем вы говорите. О ваших особых услугах». Я интенционно выделил слово «особых». Лицо блондинки стало пунцовым. И я знал, что этот разговор будет для нее очень неприятен. Мы заявились с улицы и намекаем на то, что хотели бы нанять людей для грязной работенки. Так дела не делаются. Никаких дополнительных услуг наше бюро не оказывает. Пришла в себя блондинка. Но я прошу вас покинуть нашу компанию и не приставать к нам со всякими глупостями, категорично заявила блондинка. Но... Хорошо, мы вам поможем. Блондинка нажала на клавишу на столе. Борис, у нас нежелательные гости. Позаботься о них. Хлопнула входная дверь. Борцом он был или боксером, но Борис для своей комплекции двигался удивительно изящно и проворно. Так, граждане, попрошу вас на выход, просипел он. Мы еще не закончили свои дела. Меня грозный вид стража не рити, не напугал. По рукопашному бою в академии у меня был высший бал, да и после выпуска я часто практиковался. А уж если дело дойдет до стрельбы, у Бугая вообще шансов не будет. «У вас здесь нет никаких дел!» Бугай начал стягивать с себя пиджак. Конфликт переходил в активную фазу, но тут же пошел на спад. «Добрый день!» — произнес Ронан, снимая до того натянутую на глаза шляпу. «Рон?» У стоящей за стойкой блондиночки глаза стали размером с чайные блюдца. «Рон? леприкон? «Он самый», — подмигнул девушке-ирландец. «Помнишь меня?» По его вопросу можно было подумать, что и его, и блондиночку в прошлом связывали некие личные или даже интимные отношения но следующее мгновение показало, что у них скорее была взаимная ненависть, а не любовь. Девушка хлопнула по какой-то кнопке на столе и начала быстро опускаться. Я перегнулся через стойку и успел заметить только ее макушку и закрывающийся за ней бронированный люк. Невежливая администраторша попросту сбежала. Однако боксер Борис либо был с ирландцем незнаком, либо решил испытать свою судьбу. Он сжал кулаки и пошел на Рона. «Борис, иди подыши воздухом», — подал голос старик в кресле, до сих пор безучастно наблюдавший за закипавшими страстями. «Ну что, Рон, говорить будем или стрелять?»